Разобьюсь! Я начал собирать календарики У меня их уже очень много Они такие красивые А ты знаешь, как появился сам календарь? Нет Когда человек начал выращивать хлеб А это было очень-очень давно В Древнем Египте было замечено, что река Нил каждый год выходит из берегов в одно и то же время Эта вода была нужна для полива урожая Египтяне придумали, как ее задерживать И запас воды хватало, чтобы поливать урожай Также они заметили тогда, что в то время, когда река Нил выходит из берегов На небе появляется яркая звезда Сириус И они вычислили, что от одного появления звезды Сириус до другого ее появления Проходит 365 дней, то есть целый год Этот отрезок времени они разделили на 12 То есть это были месяцы И теперь, отсчитав 12 месяцев, египтяне могли точно знать, когда же разольется река Нил. И с тех пор у нас такой календарь? Нет, с тех пор люди замечали неточности в календаре. А некоторые дни были лишними, понимаешь? Не умещались в календарь. И календарь переделывали, сверяясь со звездами. Например, вот в нашем календаре каждые 4 года в феврале добавляется... Что? Может быть, ты помнишь, слышал? Еще один день. Вот. Такой год даже специальное название имеет Високосный Да, кстати, и современный календарь, которым мы пользуемся, не совсем точный да. Ученые до сих пор разрабатывают более точный его вариант